Глава десятая. «Если бы я не встретила тебя». Черный Сидной. Начав писать «Глаза почернели от удивления», я ойкнула. Оригинальная фраза дословно переводится «Глаза стали черно белыми Этим выражением японцы передают значение сильного удивления или испуга. Я как раз работала над переводом иллюстрированной английской книги по просьбе издательства. Главный герой был голубоглазым европейцем. Я хотела передать его удивление, но, наверное, странно говорить про голубые глаза, что они черные. То есть фраза вроде «пока черны мои глаза, я не прощу тебя», не подойдет. Дословно «пока глаза мои черны». Это устойчивое выражение означает Пока я жив. Вздохнув, я усмехнулась. Расскажу об этом Грейс, которая любит японский. Даже в свои 36 лет я все еще удивляюсь, почему люди, одинаковые по сути, но отличающиеся по цвету кожи и размеру, используют настолько разные выражения, живя на одной планете. Если бы люди хотя бы говорили на одном языке, то уже все пошло бы лучше но, с другой стороны, я была несколько благодарна Богу за то, что Он усложнил общение на земле. Английский и японский живут во мне одновременно, превращаясь в мой собственный язык, который вырывается во внешний мир. Эта радость перевода дарована мне жизнью. Впервые я захотела стать переводчицей в четырнадцать. Из-за того, что я никогда не выезжала дальше пригорода Токио, мне очень нравилась зарубежная детская литература. В школе я ждала только уроков английского. Я больше хотела заниматься письменным переводом, погружаясь в произведение, чем устным, когда необходимо было переводить в ту же секунду. Я стала лелеять эту мечту после встречи с Грейс. В средней школе я посещала кружок английского языка. Однажды учитель, который участвовал в международных программах обмена, принес списки школьников из школ партнеров, с которыми можно было бы переписываться. Как это романтично — переписываться с незнакомым ровесником из другой страны. С волнением я просматривала список. Там были указаны страна, имя, возраст и краткое сообщение. Америка, Канада, Сингапур. О каждом сверстнике я читала с особым почтением. Грейс из Австралии, 14 лет. Меня поразила ее самопрезентация. «I can talk with flowers». «Я могу говорить с цветами». «Интересно». «Таких людей в моем окружении не было». Активная переписка с Грейс наполнила мою подростковую жизнь красками. Грейс и правда могла общаться с цветами и деревьями. Помимо того, что она понимала их потребности, от нехватки воды до недостатка солнечного света, растения еще и сообщали ей, что на следующий день пойдет дождь. Грейс любила просто разговаривать с ними о жизни. Она рассказывала им о перепалках с мамой, о любимом молодом человеке, о том, что начала переписываться с девочкой из Японии, то есть со мной. Грейс обо всем рассказывала растениям и была уверена, что они ей отвечают. «Как же здорово!» — думала я. Грейс могла расшифровывать неизвестный мне язык и передавать его в своих письмах. Тоже своего рода письменный перевод. Если мне было интересно даже просто читать об этом, то Грейс наверняка вовсю веселилась. Ее отношения с растениями не изменились, даже когда она повзрослела. Не тратя понапрасну свои способности, через ароматы и травы она благодарила растения за любовь, которую они ей дарили, и помогала людям. Мы продолжали переписываться и, наконец, встретились, когда нам было по 20 лет. Я посетила Сидней во время летних каникул, когда училась в университете. Грейс встречала меня в аэропорту и, едва увидев, пришла в восхищение. «Какие черные глаза! Как красиво!» Японцы не были диковинкой в Сиднее, но Грейс без конца восторгалась моими темными глазами, хотя у нее самой был очень красивый, светло-карий взгляд. «Твои черные глаза, Ацуко, отличаются от других. В твоих нет тьмы» поэтому в них отражается множество вещей. Даже то, чего не замечают люди, видно в твоих глазах. До сих пор мои глаза не вызывали у меня ни чувства любви, ни чувства ненависти. Но после слов Грейс мне показалось, что я обладаю особой силой, и это придало мне смелости. Окончив программу кафедры английской литературы, я устроилась в небольшую переводческую компанию. В основном там нужно было переводить документы, связанные с товарами и инструкции к технике. Можно сказать, это была довольно престижная работа. Однако я всегда хотела заниматься художественным переводом. Хотела, чтобы переведенные мной книги издавались. Мой путь был тернист. Я продолжала участвовать во всевозможных конкурсах по художественному переводу и постоянно проигрывала но даже если меня отмечали, то той самой переводчицей я так и не становилась. Я проваливалась несколько раз и никак не могла привыкнуть к этой боли. Каждый раз думала, ну вот теперь точно получится. Но перевод, который я отправляла почтой, превращался в стопку бумаги. Загружая заполненные формы в интернет, я забывала о потраченном времени и силах, словно ничего и не было. Каждый раз, читая перевод победителя, я вздыхала. Но «Ну чем он отличается от моего?» И только Грейс верила в меня больше меня самой и не сомневалась в том, что я стану переводчицей. «Твоя мечта точно исполнится. Ты обязательно станешь потрясающей переводчицей». «Я уверена», — постоянно твердила она. «Невозможно передать, насколько эти слова ободряли меня». Я верила, что раз Грейс так говорит, то, вероятно, так и будет, поэтому не теряла надежды. Раз в год я ездила в Сидней, чтобы встретиться с Грейс, и однажды познакомилась с дизайнером интерьеров Марком. Меня словно тянуло к нему, и пять лет назад, когда мне было 31 год, я вышла за него замуж. Покорили не его пылкие чувства, скорее, его безалаберный австралийский характер. В духе «Какие проблемы?» Мы не проводили свадебную церемонию, чтобы покрасоваться перед людьми. И так я начала жить в Сиднее. Я не сразу нашла работу, которой хотела бы заниматься, поэтому проводила долгие часы в библиотеке. В Австралии оказалось так много потрясающих книг, которые еще не были переведены на японский. Я взахлеб читала каждую и, не представляя, как их опубликовать, но движимая простым желанием перевести, записывала пересказы сюжетов в тетрадь. После переезда в Сидней весь медовый месяц я проводила с Грейс, так что Марк даже ревновал. Но потом она уехала в Англию, чтобы изучать ароматерапию. В электронных письмах мы могли мгновенно делиться своими переживаниями, поэтому перестали отправлять друг другу послания почтой. Благодаря интернету, мне казалось, что Грейс находится со мной в одной комнате. Даже спустя годы наше общение не изменилось. Так же, как в 14 лет я с волнением проверяла почтовый ящик, так и сейчас, в предвкушении, открывала ее электронное письмо. Два года назад она написала мне. «Мне приснилось, что ты в свадебном платье окружена растениями». «Нужно поскорее провести свадебную церемонию в ботаническом саду. Не только ты, но и множество людей откроют для себя новый мир». Похоже, ей это подсказали растения. Я растерялась, потому что у меня не очень хорошо получалось общаться с людьми, да и после переезда в Сидней я так и не нашла себе друзей. С другой стороны... Проводить свадьбу в Японии в окружении родственников и знакомых казалось мне еще более удручающим. Я единственный ребенок в семье, поэтому обязана показаться родственником в наряде невесты. А если свадьба будет за границей, то у меня появится отговорка, почему я позвала только близких. Я пригласила родителей, подругу детства Пи и Грейс, и, как мне и было велено, сыграла свадьбу в ботаническом саду. В присутствии близких людей и свидетелей свадьба прошла на удивление весело, и больше всего я радовалась тому, что приехала Грейс. Пи, которая тогда еще только мечтала о собственном магазине нижнего белья, вдохновилась словами Грейс о том, что голубой — это цвет Божьей Матери Марии. Она сказала, что когда-нибудь создаст белье такого цвета. Гостями со стороны Марка были шумные австралийцы, но среди них обнаружился довольно спокойный японец средних лет. На вид ему было чуть за пятьдесят. Родимое пятно в центре его лба сразу бросалось в глаза. Марк отыскал его и ходил за ним по пятам, словно пес, а потом представил мне. «Мой доверенный партнер по бизнесу. Можешь звать его мастером». «Мастером?» «Ага, у него магистрская степень в Австралийском университете». Мастер улыбнулся словам Марка. «Причина не только в этом. Мне просто нравится, когда меня так называют». Он чем только не занимался, постоянно летая из Японии в Сидней и обратно. С Марком они оформляли общественные пространства различных заведений. Кстати, помнишь популярную закусочную с сэндвичами, что открылась в прошлом году? Ты говорила, что она тебе нравится. Ее мы тоже делали вместе. Знала такую. Ей владел мужчина, похожий на солнце. «Откуда вы?» — на превосходном английском спросил меня мастер. Наверное, чтобы Марку было комфортно. «Из Токио». «А, Токио. Я сейчас тоже там живу» но мой родной дом в Киото. У меня там маленькая картинная галерея. Надеюсь, что на этот раз Марк нарисует картину, потому что его работы настолько великолепны, что я не могу не коллекционировать их. Марк низко поклонился. Конечно, сегодня же нарисую вот этот самый ботанический сад. Когда мастер узнал, что я собираюсь стать переводчицей, Он без всякого резюме представил меня одному японскому издательству. Сначала мне поручили сделать пробный перевод. Он понравился издателю, и мне стали давать полноценную работу. Однажды я решилась и показала издателю книгу, которую хотела бы попробовать перевести. На удивление, все прошло гладко, и месяц назад в Японии издали австралийскую детскую книгу в моем переводе. «Период неудач растянулся, но вот ты приехала сюда, и сразу все наладилось», — сказал Марк. Но все было немного не так. Это были не неудачи. Такой опыт и время были необходимы, чтобы я стала переводчицей. На обложке красовалось мое имя. Я несколько раз проводила по нему пальцем, прислоняла к лицу, вдыхала аромат чернил и обнимала книгу, которая, наконец, появилась на свет. Грейс радовалась больше всех. «Я ведь знала, что так будет», — говорила она. «Да, она предвидела это еще когда нам было по четырнадцать. Наверное, я бы не смогла стать переводчицей, если бы не познакомилась с ней. И уж точно не жила бы вот так в Сиднее». В марте жара сошла на нет. И я стала чувствовать себя лучше. Я открыла свой ноутбук в кафе на Сиркулар Куэй с видом на бухту Сидная, как вдруг, набирая сообщение для Грейс, почувствовала на себе чей-то взгляд. За соседним столиком сидела молодая блондинка и наблюдала за мной. Видимо, она кому-то писала письмо, потому что в руках у нее были конверт и бумага. Краем глаза я разглядела надпись на английском. «Моя дорогая Мако». Поймав ее взгляд, я улыбнулась ей, но она сразу отвернулась. «Простите, я засмотрелась. Вспомнила о подруге из Японии, и вот случайно...» «Вы ей пишете письмо, да?» «Да. Когда-то давно она жила у нас дома. Сейчас мы часто отправляем друг другу сообщения по электронной почте, но обе больше любим письма на бумаге. «Понятно. Это здорово». Она слегка кивнула и посмотрела на море. За колесом обозрения виднелся мост Харбор-Бридж. «Если бы я с ней не познакомилась, наверное, сейчас меня бы не было в живых», встряхнув светлыми локонами, сказала она. Я удивленно взглянула на нее, и она едва слышно произнесла «Я была больна. В опасное время она помогла мне». «Ваша подруга — врач?» «Нет, но мы были знакомы еще в прошлой жизни». «Прошлая жизнь». Пока я недоумевала, она улыбнулась и сложила почтовые принадлежности в сумку. «Спасибо, что выслушали». «Не за что. Ваша история удивительная». Я поклонилась ей. Блондинка грациозно встала и ушла. Если прошлой жизни не выдумка, то у нас с Грейс наверняка была очень крепкая связь. Вероятно, в одной из них я родилась англичанкой, потому что обожаю английский. А Грейс, которая без ума от Японии, точно японкой. Я никак не могу это проверить, но сама догадка крепко засела в моей голове. «Прости, что заставил ждать, Ацуко». Пришел Марк. Мы договорились встретиться в этом кафе, потому что у него неподалеку были кое-какие дела. Следом за ним шел мастер. Завтра в Сиднее состоится крупное мероприятие для дизайнеров, поэтому он тоже приехал сюда по работе. Сегодня вечером запланирован прием для организаторов, и меня пригласили прийти вместе с ними. Пойду куплю попить. Марк оставил мастера и ушел к стойке заказов. Я встала и, кивнув, обратилась к нему на японском. Давно не виделись. Мастер, как всегда, улыбался. Я прочитал книгу. Очень хорошо. Спасибо большое. Все благодаря вам. Спасибо, что порекомендовали меня издательству, пусть у меня и не было никакого опыта. Мастер почесал лоб. Мне достаточно один раз взглянуть на человека. Мы сели, повернувшись к морю. Какой он странный и загадочный человек. А вы сами не пишете картины? Нет. Моя роль заключается в том, чтобы находить людей с большим потенциалом и продвигать их. Мне нравится это чувство быть в шаге от осуществления чьей-то мечты. Марк вернулся с двумя капучино. Пока мы втроем непринужденно беседовали, Он вдруг вспомнил. «Точно. Я недавно ездил на встречу с клиентом в Падингтон. Падингтон название района. Каждую неделю в субботу на территории церкви там работает блошиный рынок. И я нашел там одну картину. Не знаю, почему, но при виде нее я расплакался, словно что-то вспомнилось из детства. Мне с первого взгляда немедленно захотелось купить ее. Продавцом оказалась японка с длинными волосами. Она предлагала свои работы. Марк показал картину яркого зеленого цвета с геометрическими узорами и вкраплениями света. В левом нижнем углу была подпись «Ю». Мастер взял ее в руки, некоторое время внимательно рассматривал, а потом спросил, до которого времени открыт рынок. «Что?» «Кажется, до пяти». Наручные часы показывали три. Отсюда до Падингтона минут пятнадцать на автобусе. Мастер поднялся со своего места. «Извините, идите на прием без меня. Мне необходимо приобрести картины этой девушки». И он стремительно удалился в сторону автобусной остановки. Я удивленно проводила взглядом его силуэт. В голове возникли все значения слова мастер. Мастер, магистр, управляющий, глава, учитель, владелец, эксперт, куратор, источник. Кажется, я понимаю, почему ему нравится, когда его зовут мастер. Для каждого он в чем-то становится той самой силой, толкающей вперед. Наверняка есть еще много звезд, не осветивших мир, потому что им еще не повстречался мастер. Но если подумать, то так или иначе каждый из нас является подобной силой для другого человека. Совершенно того не подозревая, мы встраиваемся в чью-то жизнь». Подул сильный морской ветер, и зонтики в кафе закачались. К Марку подбежал пес. Хозяин спешно потянул его за поводок. «Ну, Джек...» «Простите...» Марк с улыбкой сказал «Ничего страшного» и ласково погладил собаку. «Так всегда. Он ведет себя, как обычно, но собаки почему-то к нему тянутся». «Марк, тебя любят собаки», — сказала я, на что он кивнул. «Ага. Наверное, я в прошлой жизни был собакой». От его уверенности у меня почернело в глазах.